Глава 14. Когда Дагоста пришел в закусочную, Хейвард уже заняла их обычную кабину возле окна. Он не видел ее 24 часа, она всю ночь работала в офисе. Дагоста остановился в дверях, глядя на нее. Утреннее солнце освещало ее блестящие из сине черные волосы и придавало сиянию мрамора бледной кожи. Она прилежно записывала что-то в блокнот, покусывая нижнюю губу и сосредоточенно сдвинув брови. При взгляде на нее к сердцу подкатила нежность. Чувство было острым до болезненности. Он не знал, справится ли с поставленной перед ним задачей. Она подняла голову, вероятно, почувствовала на себе его взгляд. Сосредоточенное выражение ушло, и на его место явилась улыбка, осветившая ее прекрасное лицо. «Винни!» Сказала она, когда он приблизился, «Извини, что не дождалась твоей лазаньи по неаполитански Он поцеловал ее и сел напротив. «Ничего, бог с ней лазаньей. Я беспокоюсь за тебя. Ты слишком много работаешь. Ничего не попишешь, дела». Подошла худенькая официантка, поставила перед Хейвортом омлет, стала наливать ей в чашку кофе. «Оставьте лучше кофейник», — сказала Хейворд. Официантка кивнула, обратилась к догости. Подать меню, приятель. Нет. Зажарьте как следует яичницу из двух яиц и сделайте тост из ржаного хлеба. А я тебя не дождалась и заказала. Хейвард сделал глоток кофе. Надеюсь, ты не обиделся. Мне надо поскорее в офис и опять на работу. Хейвард нахмурилась и энергично кивнула. Ночью отдохну. Начальство подгоняет. Начальство всегда подгоняет? Нет, просто дело запутанное. Не могу ни за что зацепиться. Дагосто смотрел, как она управляется сам летом, и чувствовал поднимавшуюся к сердцу тревогу. «Если, Диогена, не остановить, все, кто близок ко мне, могут погибнуть», сказал ему вчера Пендергаст. «Узнай все, что сможешь у Лауры Хейворд». Дагоста огляделся, нет ли поблизости мужчины с разными глазами, одним карим, другим сизоголубым, «Диоген, конечно же, надел линзы! Ведь принятие чужого образа — его отличительная черта!» «Почему ты мне не расскажешь о деле?» — сказал он как можно более небрежно. Она положила в рот очередной кусок, промокнула салфеткой рот. Пришли результаты вскрытия. Ничего особенного. Дучемп умер в результате сильных повреждений, вызванных падением. Сломано несколько шейных позвонков — Однако смерть вызвала не повешение, спинной мозг не поврежден и асфиксии не произошло. Имеется несколько странных особенностей. Веревка была подрезана заранее очень острым ножом. Убийца хотел, чтобы она порвалась во время повешения. Дагоста почувствовал озноб. Мой прадед... Морис умер точно так же. Сначала дучим пооглушили, затем связали... На левом виске имеется след от ушиба, но голова при падении так пострадала, что мы не можем быть уверены в том, что же вызвало сильное кровотечение. Самое странное, что, по всей видимости, рана была обработана и перевязана самим убийцей. Понимаю. До гостей в самом деле все было понятно. Но говорить об этом Хейворд никак нельзя. Затем преступник подтащил к окну длинный стол заставил Дучемпа влезть на него, пробежать и выпрыгнуть из окна. Без помощи Хейвард кивнула со связанными за спиной руками и петлей на шее. Кто-нибудь видел преступника? Дагуста ощутил стеснение в груди. Он знал, кто преступник, но сказать я об этом не мог. Неприятное чувство. Никто из жильцов ничего необычного не заметил. Единственное, что осталось, это снимок, который сделала расположенная в подвале камера слежения. Она сняла со спины мужчину в пальто военного покроя, высокий, худой, светлые волосы. Мы увеличили снимок. Однако специалисты не думают, что это нам хоть сколько-нибудь поможет. Преступник знал, что там есть камера, и, проходя мимо, принял меры предосторожности. Хейвард допила кофе и налила себе еще одну чашку, — Мы посмотрели документы жертвы, прошерстили в поисках мотива всю студию, — продолжила она. — Ничего. Обзвонили всех его друзей и знакомых. Никто из тех, с кем говорили, не мог поверить в случившееся. Кстати, есть странное совпадение. Дучемп был знаком с агентом Пендергастом. Госта замер. Он не знал, что сказать, как вести себя. Ему трудно было обманывать Лауру Хейвард. Почувствовал, как по лицу разлилась краска стыда. Похоже, они были друзьями. У Дучимпа был адрес Пендергаста в Дакоте. Судя по ежедневнику Дучимпа, они в прошлом году три раза встречались за ланчем. Плохо, что Пендергаст в могиле и не может нам ничего сообщить. Мне бы сейчас так нужна была его помощь. Неожиданно она примолкла. Заметив странное выражение лица Дагосты, «Ох, Винни!» — сказала она, протянулась через стол и взяла его за руку, «Извини!» Я это сказала, не подумав. Дагоста почувствовал себя еще хуже. «Может, это и есть преступление, о котором Пендергаст предупреждал меня в своем предсмертном письме?» Хейворд медленно убрала руку. «Что такое?» Ну, запнулся до госта. Диоген ненавидел своего брата. Возможно, он решил отомстить Пендергасту, убивая его друзей. Хейворд прищурилась, глядя на него. Я слышал, что недавно убили еще одного друга Пендергаста, профессора из Нового Орлеана. Но Винни, ведь Пиндергаст мертв. Зачем Диогену убивать его друзей?» Кто знает, что вдрядет в голову сумасшедшему. Правда, если бы дело расследовал я, то счел бы это подозрительным совпадением. Откуда тебе известно об убийстве в Новом Орлеане? Дагоста опустил глаза, расправил на коленях салфетку. Не помню, возможно, секретарь Констанция сказала мне о нем. — Да, в этих убийствах много странного, — вздохнула Хейворд. И хотя связи я не улавливаю, надо разобраться. Официантка принесла до гостя его заказ. Стараясь не встречаться с Лаурой взглядом, Дагоста взял вилку и нож. Желток брызнул на тарелку. Дагоста вскинулся. Официантка. Женщина успела отойти от них на середину зала. Услышав, что ее зовут, она повернулась и медленно направилась к их столику. Дагоста подал ей тарелку. Желтки жидкие. А я просил прожаренную яичницу. — Да ладно, приятель, не кипятись. Женщина забрала тарелку и пошла на кухню. — Ух, — тихо сказала Хейвард, — тебе не кажется, что ты слишком жестко обошелся с бедной женщиной? — Терпеть не могу жидкие яйца, — сказал Дагоста, уставившись в чашку с кофе. — Я даже смотреть на них не могу. После небольшой паузы она спросила, — Что-то не так, Винни? — Да это из-за дела Диогена. «Не сердись на меня, пожалуйста, но пора бы тебе бросить бессмысленную охоту и вернуться к своим обязанностям. ты уже не воротишь. Синглтон не потерпит такого отношения к делу. Ты сам на себя не похож. Займешься работой, и настроение изменится». «Ты права», — подумал он. «Он действительно не похож на себя, потому что душа не на месте. Так тошно от того, что нельзя сказать Хейвард правду». Еще противнее, что ему приходится выкачивать из нее информацию, умалчивая о том, что Пендергаст жив. Он осклабился, надеясь, что улыбка показалась ей смущенной. «Извини, Лаура, ты права, пора мне вернуться на работу. Я занимаюсь ерундой, в то время как ты не спишь ночами. Что же заставляет тебя обходиться без сна?» Она заглянула ему в глаза, сунула в рот кусок омлета и отодвинула тарелку Ни разу не имела дела с таким тщательно подготовленным убийством. И дело не в том, что вещдоков мало, а в том, что они такие загадочные. Единственное, что у нас есть, кроме веревок, — несколько волокон с одежды. Значит, ты можешь работать хотя бы с тремя вещественными доказательствами. Верно. Волокна, веревка и способ завязывания узлов, и ничего больше. Потому-то я и не сплю ночами. Да еще приходится заниматься рутинной писаниной. Судя по волокнам, на преступнике была одежда из шерсти экзотических животных. Во всяком случае, наши эксперты такого материала не знают. Нет его ни в местной, ни в федеральной базе данных. Сейчас над этим работает эксперт по текстилю. Тоже и с веревками. Материал, из которого они сделаны, не изготавливают ни в Америке, ни в Европе, ни в Австралии, ни на Среднем Востоке. А узлы? Тут загадок еще больше. Специалисты по узлам и веревкам мы выдернули из постели в 3 часа ночи. Он пришел в недоумение. На первый взгляд узлы кажутся дурацкими, массивными, словно тот, кто их вязал, сошел с ума. Оказалось, это не так. Выяснилось, что здесь поработал профессионал. Специалист был потрясен. Он сказал, что ничего подобного не видел. Похоже, это совершенно новый вид узла — Он пустился в теоретические рассуждения с математическими выкладками, и из его слов я ничего повторить не сумею. Хорошо бы взглянуть на фотографию этих узлов. Она снова бросила на него удивленный взгляд. Дело в том, что я когда-то был бойскаутом. Он напустил на себя безмятежный вид, она задумчиво кивнула. У меня был инструктор в академии, Райдербек. Помнишь его? Нет. Он очень интересовался узлами... Говорил, что они представляют собой трехмерное доказательство четвертого измерения. Она отхлебнула кофе. Раньше или позже эти узлы помогут нам решить нашу задачу. Вернулась официантка и с торжествующим злорадством поставила перед догостой яичницу. На этот раз яйца выглядели засушенными с коричневой коркой по краям. Хейвард посмотрела ему в тарелку, и губы ее тронула улыбка. «Наслаждайся», — сказала она со смешком. Неожиданно его куртка завибрировала. На мгновение Догоста застыл от удивления. Потом вспомнив, что Пиндергаст дал ему мобильник, сунул руку в карман и вытащил трубку. Новый телефон? спросил Хейворд. Когда ты его купил? ⁇ Догоста помедлил. Потом решил, что не будет плести новую ложь. Извини, сказал он, вставая. Должен идти, объясню позже. Хейвард приподнялась, лицо ее выражало удивление, но вин... Он положил ей руки на плечи и поцеловал. Позавтракаем вместе в другой раз. Но сегодня вечером увидимся, милая. Желаю удачи в распутывании дела. И, заглянув ей в глаза, сжал на прощание плечи, повернулся и поспешно вышел из ресторана. Глянул еще раз на сообщение, высветившееся на крошечном экране. ю З. Угол семьдесят седьмой и Йорк. Сейчас.